Барон отступил в изумлении. «Вы были заперты? Вы, — сказал он, — заперты в качестве безумной? Да, вы видите, похожа ли я на безумную? Милая моя, — холодно сказал барон, — я далек от такой мысли. Но, пожалуй, поверю этому, если вы не объяснитесь. Дело в том, — сказала Бакара, — что в свете думают, что я завишу только от вас» и что вы один можете выгнать меня из моего дома. «Вас выгнали из вашего дома?» — вскричал барон. «Что это значит?» «Почти. Есть рука, достаточно сильная для того, чтобы отпереть мои ворота, подкупить моих людей, похитить меня и отвезти в дом у в то время как вы спокойно спите или сидите за зеленым столом». «Черт возьми!» с изумлением скричал барон. Это что-то слишком. Это еще не все, спокойно сказала Бакара. В эту минуту у меня в квартире на улице Монсей живет женщина под моим именем. На этот раз барон до посмотрел на Бакара и подумал, уж не в самом ли деле она сошла с ума? Послушайте, продолжала она, во всем, что со мной случилось, виновата я. Вы тут ни при чем, и я пришла не жаловаться, а просить у вас помощи. «Моя милая», — быстро прервал До — «все, что вы мне сообщили, так странно, что я поневоле боюсь за ваш рассудок». «Пусть будет так, но я не хочу вас ввязывать в интригу, навязать вам дуэль и наделать шуму там, где, по-моему, нужна крайняя осторожность, и потому я вам больше ничего не скажу сегодня». «Но однако», — проворчал барон, пораженный всем, что ему говорила Бакара. «Прежде всего», — продолжала она, — «не забудьте, что вы меня не видели. не вы, не ваш камердинер Лоран. Это зачем? Затем, что меня преследуют и придут искать прежде всего суда. Разве вы совершили какое-нибудь преступление? Никакого». «Слабость, каприз!» — лепетала Бакара. «Но полиция тут не замешана, меня ищет не полиция!» «Черт возьми!» — сказал барон. «Я тут ничего не понимаю. Вам бы следовало остаться в Монмартре. Вы сумасшедшие «Пусть!» «Но обещайте мне не вмешиваться в мои дела, пока я вас сама об этом не попрошу. Своей горячностью вы испортите все дело». «Чего же вы от меня хотите?» «На первый случай, мой милый, дайте мне пятьдесят луидоров. Два дня тому назад я вышла из дома с тем, что вы видите». И Бакара показала барону свой кошелек. «Вот вам сто, мой друг, вместо пятидесяти. Дальше...» «Затем, — сказала Бакара, — вы дадите мне записку к префекту полиции. У меня есть к нему дело». И еще записку к судебному следователю, к которому у меня тоже есть дело. — Хм, — сказал Д.О. — Нет ли у вас любовника в тюрьме? — Именно, — отвечала она с непоколебимым хладнокровием. — Право, — небрежно сказал барон, — женщина охотно связывается с этими молодцами, которые курят наши сигареты и надевают в наше отсутствие наши сапоги. И он прибавил, снисходительно улыбаясь. «Я вам оставил полную свободу, так же, как и вы мне. Значит, мне тут нечего толковать. Но согласитесь, по крайней мере, что жизнь, которую вы ведете, немного романтично». «Положим», — сказала Бакара. «Но тут есть тайна, которую я вам не могу объяснить. Удовольствуйтесь моей просьбой о помощи и дружбе. Как вам будет угодно. Так вам нужно письмо к префекту полиции?» Да, и еще одно, к А, судебному следователю, которого вы должны знать. А еще бы! А, мой старинный школьный товарищ. Итак, напишите им обоим, что вы рассчитываете на их дружбу в одном очень важном деле. Попросите префекта выслушать меня, потому что мне нужно передать ему нечто очень важное. Напишите к судебному следователю, чтобы он пропустил меня к молодому человеку Фернану Роше, задержанному два дня назад по подозрению в краже».